Мифы Древней Греции. 12 подвигов Геракла. Герой Геракл – сын земной женщины Алкмены и верховного бога Зевса. Зевс пообещал, что ребенок земной женщины будет героем и станет властвовать в пределах греческой жизни. Жена Зевса Гера спросила – А если родится два мальчика? Громовержец ответил, что властелином греческой земли станет тот, кто родится первым. В тот день родились два мальчика. В Фивах родился сын темной женщины и Зевса. Его назвали Алкит. Он и станет будущим героем. Гераклом. А в Аргосе родился Рисфей, слабый и больной ребенок. Гера стала преследовать Алкида с самых первых дней его жизни, когда мальчик еще лежал в колыбели. Она подослала к нему двух огромных змей, и маленький Алкид задавил их, чтобы избежать бед посылаемых герою. Ему дали другое имя. Геракл. Сильный и здоровый ребенок рос не по дням, а по часам. Он преуспел в стрельбе из лука, верховой езде, метании копья, в борьбе и беге. Шкура горного льва, добытая Гераклом, стала для него одеждой. Боги подарили ему меч, лук и стрелы. Золотой панцирь. Но самой верной стала палица дубина, сделанная им из твердого ясеня. Геракл женился на дочери царя Крионта, но и здесь Гера не оставляла его в покое. Она наслала на него безумие, и Геракл убил трех своих сыновей. Когда припадок прошел, отчаяние владело Гераклом. Как загладить вину? Боги сказали, что он должен пойти на службу к Эврисфею, прослужить двенадцать лет и совершить двенадцать подвигов. Двенадцать приказов отдал Эврисфей Гераклу. Каждый приказ — это подвиг Геракла. Подвиг первый. Немейский лев. Чудовищный величины лев опустошал окрестности Немеи. Опустел край. В мрачном ущелье нашел Геракл логово зверя и затаился в засаде. Три стрелы, посланные Гераклом, отскочили от зверя. Лев бросился на Геракла. Удар палец и оглушил его. Лев рухнул на землю. Геракл не дал ему опомниться и задушил. Подвиг второй. Лернейская гидра. Недолго отдыхал Геракл. Эврисфей приказал ему уничтожить огромную змею с девятью головами Гидру. От нее было беды не меньше, чем от немейского льва. Жила эта гидра в болоте около города Лерна. В болоте драться Геракл не стал. Он зажег сухую траву и кустарник на берегу. Огонь выгнал гидру. На берегу ее встретил Геракл. Все голубы отрубил он, но одна голова, девятая, была волшебная. Девятую голову Геракл закопал глубоко в землю, а сверху навалил скалу. Гидра была побеждена. Подвиг третий. Стимфалийские птицы. Эврисфей приказал изгнать злых и прожорливых птиц из окрестностей города Стимфала. Некогда цветущая местность превратилась в голую пустошь. Разбуженные грохотом, который устроил Геракл, птицы поднялись в воздух. Перья у них были бронзовые, и только львиная шкура спасла Геракла. Геракл понял, всех птиц ему не истребить, и он придумал хитрость. Собрал деревенских ребятишек, натыкал в землю обыкновенных трещоток. Поднялся ветер, Трещотки устроили такой грохот, что испуганные птицы, а это были просто птицы, только с металлическими перьями, улетели, чтобы больше никогда не вернуться. А Геракл взял несколько убитых птиц и вернулся к Аврисфею. Четвертый подвиг Киринейская лань. Лань принадлежала Артемиде. У нее были золотые рога, и быстрые ноги. Эврисфей велел Гераклу доставить ее во дворец. Он был уверен, что герой не справится с задачей. Геракл поймал лань. Как он это сделал, никто не знает. Но Артемида разгневалась и хотела убить Геракла. Геракл честно признался, почему он сделал это. И Артемида его поняла и простила. Ланя казалась у Иересфея во дворе. Подвиг пятый. Эриманский кабан. Огромный кабан, обитающий на горе Эрифман, не давал покоя ни людям, ни животным. Гераклу приказал царь выловить кабана, и он нашел его лежбище. Загнал его на вершину горы, Кабан застрял там в снегу, а наш герой связал его и отнес Эврисфею. Шестой подвиг. Скотный двор царя Авгия. Среди неисчислимых богатств Авгия были быки. Триста быков с белыми ногами, двенадцать совсем белых, двести пурпурных, а один излучал сияние. Быки были очень свирепые, поэтому к ним боялись подходить. Они заросли навозом по самое брюхо. Этот скотный двор должен был очистить Геракл. Он пообещал очистить двор за один день, если царь отдаст ему каждого десятого быка. Авгий согласился. Геракл запрудил реку и направил ее поток в скотный двор. Потом сломал запруду, и воды реки вычистили двор. Но Авгий обманул Геракла, не дал быков. Седьмой подвиг. Критский бык. Бог моря Посейдон послал своего быка царю Криту, чтобы он принес его в жертву. Но бык понравился царю, и он оставил его себе, а в жертву принес другого. Посейдон разгневался и наслал на быка бешенство. Надо было быка усмирить. Геракл усмирил быка. Эврисфей напугался быка и не взял в свое стадо, а выгнал его. Бык снова обезумел. И нес разрушения, пока не встретился с другим героем, Тисеем. Но это уже другая история. Восьмой подвиг. Кони Диамеда. В ресфе велел Гераклу добыть коней Диамеда. Кони были дивной красоты, но скованы цепями, потому что свирепы и дики были кормили их человеческим мясом. Нечего было думать, договориться с кровожадным царем по-хорошему. Геракл с небольшим отрядом напал на конюшни, вывел коней и погрузил на корабль. Но Эврисфей напугался и не пустил их в город. Долго бродили кони в окрестностях, пока их не растерзали дикие звери. Девятый подвиг. Пояс Иполиты В удивительной стране Амазонок жили только женщины. Рассказывали, что правит этой прекрасной стороной Эполита. И самой большой ее драгоценностью является чудесный пояс, знак власти, приносящий удачу в бою. Захотела дочь в завладеть этим поясом. Никого не впускали в свои владения мазонки, но слава Геракла была так велика, что встретили его с почетом. И сама царица вышла встречать Геракла. Он рассказал ей о своей судьбе, о службе И Полита прониклась жалостью и хотела уже отдать пояс, но вмешалась жена Зевса Гера. Она ходила среди амазонок, приняв их облик, и говорила, что Геракл обманывает и хочет заманить Иполиту на корабль, чтобы увести. Амазонки напали на Геракла. Многих перебил Геракл и его воины. Прекрасную и знаменитую амазонку Миланипу захватили в плен. Ценой своего пояса Иполита выкупила ее. Мир был восстановлен. Но дочке Еврисфея пояс не понравился. Был он просто беден. Не пригодился он и самому царю. Десятый подвиг. Коровы Гериона. Далеко на западе, где к водам океана каждый вечер спускается в пылающей колеснице бог солнца Гелиус, мирно пасутся коровы цвета заката словно огромные живые рубины, бродят они по шелковой траве острова Рифей. И снова Геракл отправляется в путь. Вот он на берегу океана. Как переправиться на остров? Помог ему одолжив свой челн сам Гелиус. Выскочил Гераклу сторожевой пес с двумя головами. И упал, сраженный палицей героя. Был убит и пастух. Погнал Геракл коров к челну. Но тут появился сам Герион. Шесть ног, три туловища, В шести руках три щита, Три головы высматривают врага. В левый глаз каждой головы попали стрелы Геракла. Много приключений пришлось пережить Гераклу, пока он вез стадо Эврисфею. То один царь украл корову, то Гера наслала на них бешенство, то свирепый великан Какос унес все стадо. Со всеми сродился и победил Геракл. А Эврисфей приказал заколоть всех коров и принести в жертву своей покровительнице Гере. Одиннадцатый подвиг Цербер Велел и Гераклу спуститься в царство мертвых и привести ему сторожевого пса о двух головах Цербера. Геракл снова в пути. Предстал он перед властителем царства мертвых Аидом. Рассказал все. Отдал Аид ему пса, предупредив, что взять сможет, если справится с ним. Ужасен и силен был Цербер, но победил и подчинил его Геракл. Перепуганный Еврисфей велел отвести его обратно. Двенадцатый подвиг. Яблоки Гесприт. Там, где небо сходится с землею, раскинулись чудесные сады Атланта. Чудеснее всего были яблоки в том саду. Человеку они навевают волшебный сон. Никто не знал дороги к чудесным садам, но надо идти. Геракл отправляется в путь. Ему помогли речные нимфы. Они советовали обратиться к морскому старцу Нерею. Оказалось, что надо идти совсем в другую сторону. На крайний юг сестры Геспериды ласково встретили героя. Но дать яблок мог только отец Атлант, который держал на своих плечах небесный свод. Геракл подставил свое плечо, и Атлант принес три яблока. Хотел Атлант обмануть Геракла и хитростью заставить держать свод вместо себя, Но Геракл оказался хитрее. Эврисфей проникся уважением к Гераклу и отдал ему яблоки, отпустил на свободу.